Глава 63. Долг крови покрывается только кровью. Все встали на одно колено и посмотрели на Ван Жэна, который постарался успокоить свой гнев. Независимо от моих успехов, Сириус всё равно пошлёт десант. Лаладов, Шанмен, помните, вы лидеры, вы должны поддерживать боевой порядок и следить за расстановкой сил. Если вы не забудете всё, что усвоили за месяц тренировок, то победа обязательно будет за вами, сказал Ван Джен. Я верю в вас, Адан. Позволь я отправлюсь туда вместо тебя. Догадавшийся намерение к своего учителя, сразу же прокричал Лаладов. Ван Жэн слегка улыбнулся. Некоторые люди живы, но ходят мёртвыми. Некоторые умерли, но будут жить вечно. Их слава умереть за меня, но умереть за них это моя слава. Титаны остальные хотели последовать за ним, но Ван Жэн решительно остановил их. Это был приказ. После этого он запрыгнул в свой чёрный хрусталь. Сериос, раз уж ты этого хочешь, я буду сражаться с тобой. Черный мех заскользил между деревьями на большие скорости. Ван Джен спешил, но он помнил, что нельзя раскрывать позицию корпуса Саламандр. Через полчаса черный хрусталь резко взлетел в небо, что несомненно заметили корабли на орбите. Ван Джен решил отправиться в Ланькао, так как это был самый крупный город Дайдары. К тому же, именно там больше всего жителей коренного населения, а именно эти ребята не ценят своей жизни. Генерал, мы обнаружили потенциального врага, который быстро приближается к Ланькао. Ожидаемое время прибытия через 10 минут. Хадис сразу же переключил внимание на увеличенное изображение летящего черного меха, и на его лице появилась радостная улыбка. Передайте мой приказ всем суперсолдатам из других городов: пусть немедленно отправляются в Ланькао. Уничтожить цель любой ценой. Слажесть. Супер-воины, разрушающие города быстро взлетели после получения приказа, но не забыв при этом выпустить все оставшиеся ракеты. Таким образом, кланкао начали стягиваться несколько десятков супермехов, и в то же время из главного корабля Федерации Сириус вылетели ещё четыре, которые выглядели куда опаснее, чем все остальные. Даже воин небесного ранга не стал бы рисковать против стольких противников такого уровня, но Ван Чжэн лишь довёл скорость своего меха до максимума. Тем временем резня в городе Ланькао совсем не прекратилась. Лойя никуда не торопился и словно разминался с этими великанами. Он действительно не верил, что в них невозможно пробудить страх. Ещё один мех защитников города оказался рассечан надвое. Пилот не мог увернуться, потому что позади него находилась Дейдарианка со своим ребёнком. Их дом хватило огнём, и они решили сменить своё укрытие, но, к сожалению, побежали не в ту сторону. От горохато ребёнок заплакал, отчего чего и возвращённое чувство величавого лоя заиграло с новой силой. Должно быть, и эта женщина сейчас напугана до смерти. Однако в этот момент Дейдарянка, очень слабая Дейдарянка из тех, которых называют мудрейшими, начала нежным голосом успокаивать своё дитя. Не бойтесь, Адан нас спасёт. А если нет, то мы просто вернёмся в объятия нашей Дейдары. Казалось, ребёнок понял её слова и перестал плакать. Засосав свой большой палец, его глаза смотрели прямо на Супер Меха. Это взбесило Лойо. Эти слабаки не знают своего места. Как эта мелочь смеет смотреть на него без страха? Большой меч поднялся и начал опускаться вниз, да и дарянка сильнее обняла своего ребёнка. Прекрасно понимая, что ей уже не избежать смерти, тем не менее в её глазах так и не появилась страха, и она также посмотрела на своего обидчика, Как бы говоря, что среди доидрянцев не только великаны и не только мужчины обладают мужеством, раздался звук удара металла об кость. Вовремя подбежавший великан без колебаний заблокировал эту атаку своим телом. Доспех не выдержал, удара, и лезвие меча вошло в его лопатку, но великан также смотрел на мех без тени страха в глазах. Лоя заскрежетал зубами, он уже ненавидел этот взгляд. Сдохни! С потянул меч на себя и окончательно отрезал великану руку, а дальше последовала целая серия рубящих ударов. Обычный дедрянский воин не в состоянии выдержать атаки супермеха, пилотируемого солдатом земного ранга. Мясо и кровь разлетались во все стороны. Великан оказался разрезан на куски, однако когда верхняя часть его туловища упала перед женщиной и ребёнком, он улыбнулся и успел произнести все те же слова: "Адан спасёт нас". Спасёт, спасёт, спасёт! Даже Бахня сможет тебя спасти! Яростно прокричал Лоя и снова замахнулся своим мечом. В самый последний момент Дайдаренко успел отбросить дитя в сторону и одарить его последней своей улыбкой. Ей хотелось, чтобы он запомнил её такой, не испугавшийся даже перед лицом жестокого убийцы. Бам! Из супермеха послышался безумный смех Лоя. Эти ничтожества заслуживают только смерти. Слегка повернувшись, основной занёс меч. Думаешь, тебя спасут? Стереть порошок такой мусор ничего не стоит, На это понадобится всего несколько секунд. Бац. Лоя был шокирован. Перед ним только что пронёсся чёрный мех, их главная цель уже тут. Из угол карта Ванжена потекла струйка крови. Хотя он и двигался с максимально возможной скоростью, она всё равно оказалась слишком медленной. Последний удар угодил по плечу его меха. Он не успел защититься, лишь подхватить ребёнка. Аккуратно передав маленького Дейдрианса одному из великанов и приказав ему защищать его жизнь, он повернулся к своему противнику. От его меха тут же начала исходить ужасающая жажда крови. Он должен убить их всех, даже если ему придётся стать для этого настоящим монстром. Так то и есть, Ван? Вух-бах! Чёрный мех ещё и тут же появился прямо перед супермехом Сириуса. Аллой я не боялся. Он также был воином земного ранга, если Ван Жэнь сильнее, то совсем не намного. Вот почему он позволил себе расслабиться для приветственной речи. Наказание за это настигло его почти моментально. «Черный хрусталь» одним быстрым ударом пробил броню кабины и вытащил пилота противника наружу. А Ван Жэня, глядевшего на солдата в руках своего меха, источил ненависть. Я позабочусь о том, чтобы и Сериус заплатил за свои деяния в стократном размере. В следующее мгновение тело Лоя оказалось раздавлено. Ванжэн не стал задерживаться и тут же вновь поднялся в небо, а остальные супермехи уже начали окружать его. В руках чёрного хрусталя появились два меча. Мгновенное убийство самый эффективный способ сражения на поле боя, убивать с одного удара. Пусть это и было более трудозатратно, Ванжэн не стал экономить силы и убил врагов прежде, чем они сформировали построение вокруг него. Тем временем на улицах появилось ещё больше тидарианцев, и все теперь смотрели в небо. Они не сомневались, что Адон придёт. Вот почему их не испугал ни огонь, ни мехи противника. противника. Ванжен знал, что у него нет возможности отступить. Если он это сделает, все эти жители города, не согласившиеся спрятаться в бункерах, определённо окажутся убиты. Нет, он не винил их за упрямство. Виновны здесь лишь те, кто хочет добрать у них родной дом. И именно поэтому все эти люди должны отправиться в ад. Маздара и трое его товарищи были уже рядом с полем битвы, но пока не спешили вступать в бой. Они знали силу Ван Джена и признавали, что никто из них не может быть достойным противником величайшему королю. Пусть Ван Джен и молод, но он сильнейший воин земного ранга. Вполне вероятно, даже вчетвером они не смогут его победить. Однако здесь есть больше 50 суперсолдат, восемь из которых воины земного ранга. Ванжен может быть и силён, но он тоже человек. А люди рано или поздно устают, так что этот парень либо слишком зазнался, либо решил рискнуть своей жизнью. Как бы там ни было, для них разумнее всего будет подождать. Остальные суперсолдаты получили приказ убить Ванжена, тем не менее девять из них оказались уничтожены в считанные секунды. Все знают, что воины Сериоса являются лучшими в совместных атаках, их глаза теперь были красными от гнева, они никому не проиграют в мужестве и безумии. Оставшиеся супервойны вытащили свои мечи и без всякого страха бросились к Ванжэну. В настоящей войне нет места красивым атакам с помощью способностей X, так что все удары были простыми, но максимально эффективными, из-за чего мех Ван Ванжэна сразу же начал получить повреждения. Без энергетических щитов это была смертельная игра для обеих сторон, но на самом деле Ванжэн связал свою внутреннюю вселенную с внешней. Благодаря чему Ясно видел, сможет он уничтожить противника той или иной атакой и поразит ли его встречная атака. Тем не менее, второе было для него не столь важным, если это не влекло за собой получение критического урона, Ван Джен рвался вперёд. Всё чего ему хотелось в этот момент это убивать. Их энергия заполнила небо над городом. Суперсолдаты Сириуса также не экономили свои силы, но больше они вкладывались семену в защиту, надеясь задержать Ван Джена. Только вот против того, кто постиг внутреннюю вселенную, это было бесполезно. Каждый его удар разил на повал. Кто же из них был больше разгневан? Люди Сириуса считались жестокими воинами, однако жестокость по отношению к себе и окружающим пустяки, по сравнению с мотивами того, кто хочет защитить дорогих для себя людей. А вот в каком человеке может родиться гнев и жестокость совершенно другого уровня. Хадес глядел на экран перед собой и не мог найти слов. Что вообще Как это возможно? Ван Джен же явно воин земного ранга, как он может быть таким же смертоносным, как Небесный мастер? А, может быть, даже как Небесный мастер готов умереть ради достижения своей цели. И что это за чертов мех? Почему никто не докладывал ему, что у Дайдар есть технология производства супермехов? На всякий случай они привезли с собой треть своих супервоинов, но в мгновение ока их осталось всего 13. Солдаты Сириуса пытались затянуть Ванжена в обмен ударами, но это были наивные мечты. Он расправлялся с ними максимально безжалостно, их способы защиты были пустым местом перед величайшим королём. Ванжен высвободил весь свой гнев, и его желание убивать обратилось в ауру равнодушия к смертям, как у настоящего демона. Он видел, как умерла Тадэйдыранка, и эта сцена до сих пор стояла у него перед глазами. Разумеется, она надеялась дожить до того момента, когда её сын станет воином. Но он опоздал. Надо было прийти раньше. Пусть его назовут после этого плохим командиром, лидером, но он это он. Ван Чжан взревел, и от него во все стороны разошлась волна, от которой в головах его противников мгновенно загудела. Это был подрыв духа. Цанг, Цанг, Цанг. Чёрный хрусталь превратился в тень, которая заметалась во все стороны. Бам, бам, бам. Послышалась серия хлопков, после которой почти все супермехи Сириуса внезапно рухнули вниз, в небе остался только один. Глаза пилота этого меха до сих пор были красными, но не из-за ярости, ярость ушла или точнее сменилась страхом. Чёрный мех начал быстро приближаться к нему. Ван Джен сознательно нацелился на центр кабины, только так он сможет хотя бы отчасти избавиться от ощущения вины в своём сердце. Бах! Наконец суперсолдаты, устроившие резню в городах, оказались уничтожены. В этот момент Ланьково наполнился приветственными криками, и на его разрушенные улицы вышло ещё больше дейдарианцев. Они не сомневались в одании: когда приходят бедствие, нет страха, нет печали; когда приходят испытания, нет робости, нет отступления. Даже если ты умрёшь, ты получишь искупление, потому что он разветь тьму ибо сияние бога вечно». Единственный, кто совсем не радовался, был Ван Жан. Он знал, что главная битва ещё только впереди. Их четверо, и все они примерно на том же уровне, что и он.